Глава двадцать Между тем Роберт Трантор отправился не за Хинином, хотя формально он сейчас бродил по Санта-Крусу в поисках магазина с надписью «Хуимико», В сердце своем этот с виду ревностный проповедник церкви Единства Седьмого дня не заботился о Хинине ни на Йоту. Лекарство было лишь поводом. который подсказала его пошатнувшееся самоуважение во избежание язвительных и недоверчивых расспросов о Аарона Роджерса. Было что-то... Что-то правильное в этой миссии по добыванию хинина. Честность, вот что. Да, он почти обманул самого себя. И все это время собственные ноги вероломно вели его по направлению к плазе. И все же, по счастливой случайности, обнаружив аптеку, он удовлетворенно причмокнул. «Право! Вот же она. Конечно!» Он вошел, во всеуслышание заказал лекарства, сел на один из белых стульев, расставленных в ряд в чистом белом зале, и принялся ждать, похлопывая по коленям влажными ладонями. Он начал тихо напевать мотив псалма, и на ум ему пришли глупенькие куплеты, которые ложились на музыку. Слова сами выскочили из головы, он ничего не мог с этим проделать. Сверху видит, как Роберт один чинно ждет свой славный хинин. И еще. Аптекарь помешивает лекарства, разве в этом есть вражье коварство? Он покраснел. Дурацкие вирши, конечно. И все же религия так прочно переплетается с повседневной жизнью, что ее попросту не избежать. Да и не следует избегать. Получая готовый заказ, он отпустил жалкую шутку, обращаясь к аптекарю в белом халате, стоящему за прилавком. Полагаю, такого полезного лекарства, как шоколадное мороженое, в вашей аптеке нет. Чуточку натянутой, как и последовавший за ней смешок, но все-таки шутка. Аптекарь не улыбнулся, отметив нервную гримассу, исказившую лицо покупателя, бросил бесцеремонно. — Четыре писята, сеньор. — Конечно. Трантор порылся в кармане. — Вы же не подумали, что я уйду, не заплатив? И вот Роберт свободен. Совершенно свободен. Можно возвращаться в лагуну. И все же он тянул время, остановившись на тротуаре рядом с аптекой. Вокруг беззаботно текла городская жизнь. Толкая его, проходили желтолицы и мужчины, плыли женщины, закутанные в черные шали, мулы неохотно тянули ермо, уличный торговец зазывал купить нарезанный и стекающий соком арбуз. Прошествовал прачка, покачивая бедрами и неся на голове корзину со свежевыстиранным бельем. На перекрестке стоял жандарм в начищенной треуголке, расставив ноги, заложив руки за спину и бросая по сторонам острые взгляды. Роберт неуютно поежился. Кажется, этот тип наблюдает за ним. Действительно наблюдает. Право. Какая нелепица. Он тоже уставился на жандарма, причем довольно надменно, но затем, словно пораженной тайной мыслью, опустил глаза. Внезапно устремился прочь. Понимаете, ему нужно прогуляться. Вот пройдется немного, потом отправится в лагуну. Времени полно. Может же человек подышать воздухом, прежде чем засесть в тесном помещении там, на холме. И ноги сами понесли его к центральной площади. Он вышел на площадь, белый как мел, и, в конец издергавшийся, пересек ее по желто синей мозаичной мостовой. Едва осознавая, что делает, резко остановился и присел на кованую скамейку под пальмами. Перед ним был отель «Плаза». как гласили позолоченные буквы, нанесенные на штукатурку фасада. Получив от Коркорна записку Сьюзан, Трантер быстро сделал выводы. Рассуждения его были ошибочны, но интуиция не подвела. Он возбужденно задал один вопрос, на который Коркорн бесхитресно ответил. И этого оказалось достаточно. Как только он узнал, что Элиса остановилась в этом отеле, его охватил мучительный порыв. Порыв В котором он увидел разрешение всех своих сложностей и избавления от страданий. Легкий румянец выступил на его щеках. Он взволнованно теребил цепочку часов, губы зашевелились в молитве. Господи, помоги мне! простонал он. Помоги мне ее увидеть! Ты понимаешь, что я чувствую? Я хочу все исправить! Ты понимаешь, как сильно я хочу ее увидеть! Господи, помоги мне! Он вскочил. Бросился в отель и очень скоро оказался в гостиной, выходящей в холл. Там за одним из множества столиков в плетеных креслах сидели двое мужчин. Всматриваясь в них, Роберт замешкался. Одного он узнал, что не вызвало у него большого энтузиазма, то был Дибдин. Со вторым, Карром, Роберт никогда не встречался. Уже не столь поспешно он двинулся в их сторону. Встретили его холодно. Дипс что-то равнодушно буркнул. Кар хмуро навел на подошедшего мрачный заплывший глаз и демонстративно отвернулся. «Я хотел сказать, — запинаясь, зачистил Роберт, — что искренне огорчен болезнью леди Филдинг и очень рад, что моя сестра Сьюзен может быть ей полезной. Да, сэр, это чистая правда. Я глубоко вам сочувствую в связи с этим несчастьем». Он оперся пальцами о край стола и наклонился вперед в попытке заверить этих двоих, В своем расположении и участии последовало долгое безразличное молчание. Затем Дипс выдавил «Что вы здесь делаете?» Прибыл из лагуны по делам. На самом деле купить хинин и просто заглянул сюда, чтобы выразить соболезнования. Всем вам! Монокль Дипса выпал и остался висеть на конце шелкового шнура. Владелец же без дальнейших церемоний продолжил беседу с Каром с того места, на котором их прервали. Если бы только пришла эта телеграмма, сказал он, тогда мы бы знали, как поступить. Будь я проклят, если знаю, какого черта он запросил дополнительную информацию, вскричал Кар. Майкл всегда своеобразно смотрит на вещи, откликнулся Дипс. После недолгого молчания спросил Мы можем что-то сделать сами? Эти судейские полные идиоты. И чертовски неповоротливы. Их останавливает кольцо карантина. «Они не решаются пересечь его ни туда, ни обратно. Пройдет не один день, прежде чем они сдвинутся с места». Наступила тишина. «Загвоздка в том», — произнес Дипс измученным тоном, словно повторял это сотню раз, «что Мэри сбежала из-под моей опеки. Неужели можно обвинить меня в этом?» «О, заткнитесь!» — Взорвался Кар. «Меня тошнит от вашего адского нытья. Характер у вас не больше, чем у блохи». Они начали переругиваться, возможно, уже в сотый раз. Роберт стоял и униженно слушал. Он горел нетерпением расспросить об Илисе, но не осмеливался. Вся его самоуверенность испарилась. Моральные принципы превратились в водянистую кашицу. Он переступил с ноги на ногу и выпалил. «Пожалуй, я с вами попрощаюсь, джентльмены, не могу долго задерживаться, мне пора». Он жаждал получить хотя бы вежливый ответ в качестве небольшого утешения, но не дождался. Эти двое не удостоили его даже взглядом. Роберт развернулся и печально побрел к выходу. Однако в холле остановился. Сердце бешено колотилось. Щеки разгорелись еще сильнее. «Господи!» — подумал он возбужденно. «Я не могу вот так уйти. Вернуться в ту иудененную лачугу, где всем заправляет Роджерс. Просто не могу. Я должен ее увидеть, иначе точно сойду с ума!» Настороженно оглядевшись, Чтобы убедиться, что за ним никто не наблюдает, он подошел к чернокожему портье за стойкой. Облизнув губы, спросил, «Миссис Бэйном в отеле?» Партье засунул в карман деревянную палочку, которой чистил зубы и поспешно встал. «Да, сар, миссис Бэйном в своем номере». Роберт переспросил, «В своем номере?» «Да, сар, люкс номер три, второй этаж». «Может...» «Может, проводите меня туда?» Невероятным усилием воли Роберт заставлял себя говорить сдержанно. Но когда он поднялся по ступенькам средом за портье и остановился перед выкрашенной в желтый цвет дверью на втором этаже, остатки его самообладания рассыпались как карточный домик. Его едва не затошнило от смущения. Он вошел и остановился посреди комнаты с полированными деревянными полами, теребя влажными неловкими пальцами цепочку часов. «Вот решил нанести визит», — хрипло произнес он, и его проповеднический голос сорвался. «Пришлось начинать сначала. Проходил мимо?» «Случайно. Вот и подумал. Подумал, что могу заглянуть». Элиса устремила на него тяжелый, недружелюбный взгляд. Она раскинулась в плетенном шезлонге у окна и походила на большую недовольную кошку. Надетое по случаю жары шелковое кимоно чувственно не спадало воздушными складками с ее распростертого, расслабленного тела. Волосы были распущены, под широкими синими рукавами виднелись обнаженные руки, грудь была едва прикрыта. Она и пальцем не шевельнула, чтобы из скромности запахнуться плотнее. Просто лежала и смотрела на посетителей без капли сочувствия. Наконец процедила. «Значит, решили нанести визит?» Роберт шагнул вперед. «О, Элиса!» — захныкал он. «Конечно, это божий промысел помог нам встретиться снова, иначе не объяснишь. Я думал, мы расстались навсегда. Для меня это чудо! Но я молился об этом! Да, Бог свидетель, я молился об этом!» «Вы молились?» — недоверчиво переспросила она. «О чем молились? Вы меня не понимаете?» — скричал он. «Я не имею в виду ничего плохого, я раскаялся!» «На коленях молил Бога о прощении, но разве вы не видите?» «Так он показывает, что понимает нас, снова сводит нас вместе, о Элиса!» «Дорогая Элиса, мы любим друг друга!» «И почему так не должно быть?» «Это чудесно! Бог создал мужчину и женщину!» друг для друга его губы дрожали глаза влажно блестели он простер руки и напыщенно произнес сорвающимся голосом и создал господь бог из ребра взятого у человека женщину и привел ее к человеку и сказал человек вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою ибо взята от мужа своего. Наступила мертвая тишина. Потом Элиса язвительно поинтересовалась. Это все, что он сказал? Но никакая ирония не могла остановить Роберта. Рванувшись вперед в крайнем возбуждении, он торопливо, безудержно продолжил цитировать. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут двое...» «Одна плоть!» «И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились!» Распахнув глаза, Элиса воскликнула. «Вы сумасшедший?» «Нет, я не сумасшедший. Лишь схожу с ума от любви к вам». Его грудь тяжело вздымалась, по щекам катились слезы. «О, Элиса, любимая, мы согрешили вместе, но теперь мы принадлежим друг другу, вы моя!» «Ты та, которую любит душа моя, и теперь я буду славить тебя всем сердцем моим!» Она отрывисто выкрикнула. «Прекратите этот идиотизм! Швырнете в меня еще одной порции этого вашего ханжеского бреда, я прикажу вас выдворить!» Он упал перед ней на колени, рыдая. «О, нет, Элиса, нет, нет! Вы не понимаете! Это прекрасно! Это песня песни Соломона!» Я не постигал ее, пока не встретился с вами. Всеми этими долгими темными ночами, проведенными без вас, она звучала в моей голове, пела, пела, сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим. Да, лобзает она меня лобзанием уст своих. О, неужели вы не видите, неужели вы не видите, что я прошу вас выйти за меня замуж? Элиса отпрянула. Целую минуту не раздавалось ни единого звука, кроме тяжелого, прерывистого дыхания Роберта. А потом, не в силах более сдерживаться, Элиса разразилась хохотом. Обессилев и вздрагивая от смеха, она откинулась назад. «О, Боже!» — выдохнула она. «Мне повезет, если я переживу эту поездку. Это уже слишком. Сначала одно, потом другое, а теперь еще и это». Знаете, это слишком, пропросту слишком для меня. На жалобно скривившемся лице Роберта была написана мольба о сострадании. — Не смейтесь, — судорожно запричитал он, — не смейтесь надо мной. Я знаю, что ваше положение намного выше моего, но вы отдались мне. Вы меня любите. Смех утих. Элиса смерила визитера жестким, насмешливым взглядом и сказала с жаличим презрением, — «Прекратите эти идиотские рыдания!» «Не могу!» — вскликнул он, пытаясь взять ее за руку. «Ничего не могу с собой поделать! Встаньте!» «Как же вы не видите, — заныл он, — что я без ума от вас! Всю свою жизнь я не задумывался ни об одной женщине! А теперь не могу не думать! Не могу! Не могу думать ни о чем другом!» «Встаньте!» — холодно повторила она. Трантор, пошатываясь, поднялся на ноги и застыл в отчаянии. — А теперь слушайте, — продолжила Элиса, — и слушайте внимательно. Я вас не люблю. Я считаю вас самым невыносимым идиотом из всех божьих тварей. Тогда, во время плавания, я на мгновение понадеялась, что вам удастся меня развлечь, но нет. Вы нагнали на меня ужасную скуку и были слишком глупы. слишком самодовольны, чтобы это понять. «У вас все на показ, мой святой друг, но внутри вы совершеннейшая пустышка. Вы не мужчина, вы дурак, эгоистичный дурак, с Библии наперевес, бесхребетное насекомое. Я сама эгоистка и знаю это, но вы... Вы самый толстокожий эгоист из всех». кто распевает псалмы, воображаете, что вы посланный небесами проповедник света, божественный дар человечеству, утверждаете, что искренне. И это хуже всего. И если бы вы были лицемером, я могла бы вас уважать, но вы верите в свою спасительную миссию. Из кожи вон лезете, вопите о спасении и упиваетесь этим. А когда вам делают больно, распускаете нюни. Я застряла в этом мерзком отеле, кругом лихорадка. Уплыть отсюда не удастся еще целую неделю. И тут приходите вы, льете слезы раскаяния и несете чушь о браке. Боже, это слишком смешно. Правда, меня от вас дико тошнит. А теперь, пожалуйста, уходите. Мне жарко, и мне смертельно скучно все это говорить. Еще мгновение, и я вспотею. А это будет слишком ужасно». Его лицо вытянулось. Крупное тело обмякло. Он смятенно и униженно уставился на нее. Потом сглотнул и вскричал прерывающимся голосом. — Вы не можете так думать, Элиса! О, моя дорогая, драгоценная моя! Вы должны хорошо ко мне относиться. Я приличный человек. Я честен. Я добр. Я брошу все и уеду с вами. Я сделаю для вас все. Я... «Я добьюсь высокого положения! Преуспею ради вас!» «Я бы предпочла, чтобы вы ушли», — безучастно бросила она. «Позвольте мне помолиться!» — простонал он и схватил ее за руку. «Просто позвольте мне помолиться! Может, это вернет вас мне? Не отсылайте меня вот так! Мы принадлежим друг другу с той ночи, с той чудесной ночи! Убирайтесь!» — отрезала она пренебрежительно, — И взяла книгу, лежавшую на подлокотнике шезлонга. Прошу, уходите. Роберт застыл на месте, и при всей массивности фигуры вид у него был как у побитой собаки. Покопавшись в нагрудном кармане, он достал носовой платок и тайком высморкался. Прошло две минуты. Теперь он пожирал глазами линии ее расслабленного тела. На его щеках снова. Проступили алые пятна. Он отошел, потом остановился, опять взглянул на Элису. В очередной раз залился румянцем и произнес, заикаясь: А вы не могли бы? О, Элиса, если вы не хотите за меня замуж! Он чего-то выжидал, губы у него пересохли, а глаза впились в ее молочно-белую кожу. Он надеялся, что она ему поможет, но она молчала. Скажем, если бы. начал он заново. «Может, вы будете так милы ко мне?» «Нет», — ответила она, не потрудившись даже оторвать взгляд от страницы. «В данный момент меня это не интересует». Трантор в отчаянии потупился. На него одновременно нахлынули гнев и печаль. Уголки рта угрюмо опустились. Потерпев поражение, он отмёл мольбы. Осознание унижения наполнило его рот горечью. «Значит, не хотите иметь со мной никаких дел?» — бросил он. «Видимо, я для вас недостаточно хорош. У вас нет права меня презирать. Вы сидите здесь, хотя ваша подруга больна. Вы слишком эгоистичны, чтобы пойти к ней». «Именно», — вкрадчиво согласилась она, — «Я же сказала, что я эгоистка!» Похоже, он едва ее слышал. «Видимо, ждете, что я сейчас несометно исчезну. Покончили со мной, так? Вот и отлично! Я вам покажу, что и двух центов не дал бы за ваше мнение! Я вам покажу, кто тут бесхребетная насекомая!» Он толкнул дверь плечом, потом дернул дверную ручку, распахнул дверь. Повернувшись, В взглянул на Элису, охваченный жарким, безрассудным негодованием. «Наверное, вообразили, что можете вытирать о меня ноги!» — воскликнул он. «Смотреть на меня свысока! Вот погодите, и сами увидите, я вам покажу! Знаете, я вам покажу!» Его голос возвысился до крика, затем, яростно хлопнув дверью, визитер умчался. В данный момент он вряд ли соображал, что именно ей покажет. С пылающим лицом скатился по ступенькам и выскочил из отеля, чувствуя лишь этот сжигающий его жар. Без оглядки пробежал через площадь. Куда угодно, лишь бы уйти отсюда. Но в лагуну он не вернется. Невозможно встретиться снова с этим злобным, проклятым, подозрительным Роджерсом. Это его убьет. Нет-нет, он останется здесь. Он хотел здесь остаться и останется. Он еще им покажет. Покажет им всем. Потом его будто бы осенило, он вспомнил об отеле на Калле де Латуна. Роберт знал, конечно, знал, какого сорта это заведение, по крайней мере, подозревал. Он сглотнул сухой комок в горле, решая в уме любопытное уравнение. Он не может туда пойти, ясно почему. Это плохое, злачное место, и все же он колебался. Его тянуло туда, а трусость мешала. Но ему нужно где-то остановиться. возвращаться к Роджерсу нельзя. И он не знает наверняка, не может знать, действительно ли этот отель вместилище порока. Не подобает служителю истины судить привратно. А если заведение и вправду грязное, разве он не должен пойти туда, чтобы попытаться его очистить? Пока Роберт Напустив туману, подводил себя к желаемому решению, шаг его ускорился, а ноги как будто сами повернули в нужном направлении и понесли его к гавани. Он начал молиться, и в его бормотании испуг смешивался с обескураживающей откровенностью. «Отче мой, я не хочу поступить неправильно, я не хочу идти туда. Это она меня вынудила. Разве я не желал поступить честно? Разве она не глумилась надо мной?» «Господи, помоги мне! Не введи меня в искушение!» Трантор зашагал еще быстрее, словно преследуемый демонами. Он неуклонно приближался к гавани и губы безостановочно шевелились в этой натужной, лукавой мольбе. «Помоги мне, Господи, помоги мне! Не позволь оступиться!» Он повернул за угол, проскользнул в переулок, где дома были меньше, выглядели обетшавшими и какими-то неприглядными. Услышал смех. Звон гитары. Женщина, стоявшая в узком дверном проеме, прошептала что-то Роберту на ухо, когда он проходил мимо. Что она сказала? «Пять песет, сеньор». Она была очень толстой. Груди напоминали мешки с топленым салом. Ее тихий смех полетел Роберту вслед. Он все еще бормотал молитву, и все же глаза его горели, когда он вышел на калле де латуна.